Так что здесь единственный шанс – незакрытость, а развитие превосходящими темпами. Что без конкуренции невозможно. Впрочем, более-менее равные стартовые условия надо было все-таки обеспечить. Ну да я и это сделал. Недаром все эти общества стали организовывать только тогда, когда в стране появилась более-менее сильная промышленность недостаточное количество образованного населения, а также система образования, способная при необходимости существенно увеличить его приток. Ежели бурное развитие какой-либо из отраслей срочно потребует квалифицированных управляющих, технологов, мастеров, да и просто рабочих. То есть ныне, ежели в той же Англии какую не то вновь разработанную технологию, были способны внедрить, скажем, сразу на 50 мануфактурах, то в России тоже на тех же 50, да еще и быстро создать еще столько же. Вот так вот где-то. К тому же участие наземных предпринимателей в российских обществах – это прямой путь к тому, что российские стандарты станут сначала общеевропейскими, а затем и мировыми. Да-да – И именно стандарты поскольку я столько времени и нервов убил на то чтобы все единицы измерения все размерения и все основные технологические операции стали одинаковыми чтобы не было никаких отдельных новгородских московских и коломенских верст чтобы пут и фунт во всей стране весили одинаково чтобы мундир большего размеру или там среднего размеру, сшитый как на Каширской, Боокалужской казенных, так и на любой частной мануфактуре, на одном и том же Новике смотрелся бы одинаково. А значит, никаких дополнительных расходов на введение чужих стандартов нашей торговли и промышленности в будущем нести не потребуется. И что с того? что в этой системе стандартов есть такие единицы, как вершок, пять или 4. Английская система. До самого 21 века сохранившая не только местные, но и мировое значение, вообще не имеет такую единицу измерения, как нога. Средь фут. И никого же в 21 веке не шокирует фраза на английском типа отрежьте ко мне три ноги», Вот этого шелка. Вот и тут привыкнут. Впрочем, кое-какую закрытость я пока мест еще соблюдал. В моей уральской бучине, например, в полной тайне от всей Европы к настоящему моменту работало 9 паровых машин. Причем в той функции, кою я лично считал основной, то есть привода механических молотов, прессов и прокатных станов всего-то две. Поскольку наиболее востребованными, к моему удивлению, паровые машины оказались именно в виде рудничных насосов. Ну, и да и со стоимость эффективностью парового привода пока дело обстояло не шибко хорошо. Я-то решился на разработку этой технологии, и в первую голову, вследствие того, что период использования водяного привода На подавляющей части территории страны является существенно от месяца до трех, меньшим, чем в Европе. А оказалось, что сейфактор в мануфактурном производстве не шибко и существенный, во всяком случае в сегодняшней России, ибо в период остановки водяных приводов вполне можно осуществлять иные подготовительные операции. На кое в случае постоянной работы приводов требуется нанимать лишний персонал, что в случае достигнутой страной на данный момент плотности населения уже становится затруднительным. Это в европейских странах, пущая у них народишку-то поменьше живет, зато расселен достаточно густо, сие затруднением не является». А у меня с ним пока проблемы. Так что существенного повышения выхода продукции, внедрения круглодично действующих приводов, мне в данный момент не принесет. А вот в случае с рудничными водами сия машина чуть ли не панацеей оказалась. Завод-то вполне можно по берегу ручья в малой речке поставить на коей вполне себе просто плотину соорудить. А рудник от рудного пласта никуда не отнесешь. А вода в рудниках — обычное дело. Впрочем, шахт такой глубины, на кое рудничные воды уже большой проблемой и становится. У меня пока тоже оказалось не шибко много. А те, в коих они появлялись уже на ближних горизонтах, оказалось легче бросить. Изложить новые поблизости. На урале это активной разработки рудных пластов токма лет 40 как начались. Так что я пришел к выводу, что массовое внедрение этой технологии в данный момент принесет больший технологический выигрыш, скорее густо заселенной и ведущей добычу ресурсов уже не одно столетие в Европе, чем мне. Поэтому с внедрением данной технологии пока погодим. Работает 9 машины, ладно. Более пока делать не будем. Накупим опыт эксплуатации, эксплуатацией их конструкцию доработаем. Ну, пока места у меня людишек погуще не станет. Хотя бы в районах, в коих планируется развитие промышленности. Ну и, наконец, территория. Нет, СИМ у моей страны во все времена все было по большей части в порядке. Несмотря на все территориальные потери конца 20 века, Россия в 21 веке оставалась самой большой по площади страной мира. 17 с лишним миллионов квадратных километров. Это вам не шутка. Почти в два раза более следующей по площади Канады. у той где-то 9 миллионов 900 тысяч квадратных километров, большая часть которых, кстати, заселена куда менее плотно, чем российская. Территорий-то у нее менее чем в два раза меньше, а население в четыре с лишним. А про Китай, США и Бразилию, кои дышат в затылок Канаде и говорить нечего. Те хоть и не намного, но мельче. Но вот конфигурация. Конфигурация изменилась к лучшему весьма существенно. Скажем, в Северной Европе ничего более желать нельзя. Такой конфигурации границ Россия достигла то ли перед, то ли сразу после войны с Наполеоном, ну не помню я точно, то есть где-то к 19 веку. Причем На этот раз гарантированно, без всяких национальных заморочек в будущем. Я вообще в этом вопросе себе нравлюсь. По значимой для страны территории, черноземным областям, рудным запасам, криворожье и Донбассу, там посмотрим, как все это будет называться, Балтийскому, Черноморскому и значительной части Каспийского побережья никаких тебе отдельных Великих княжеств со своими статутами, уложениями, конституциями, Делопроизводствами на отличном от русского языке. Все Русь, единая и неделимая, без всяких там великие, малые, белые. На западной границе, да, тоже почти, Литва, Курляндия и Восточная Пруссия, почитаемые, Польша, пожалуй, Тоже, хотя она об этом пока не догадывается. Не так давно с королем Яном II Казимиром достигнута договоренность об учреждении в Люблинском воеводстве православного монастыря Московского патриархата, который будет из нашего с патриархом особливого списка, а в Литве, Курляндии и Восточной Пруссии Таковые уже имеются. Так что тихой сапой мы их к себе потихоньку и привяжем. Да если еще их экономически к себе подтянуть, то с большей долей вероятности само по себе случится, так потом и завоевывать не придется. Сами присоединяться, если не юридически, так фактически, а большего и не надо. С юго-западом ситуация посложнее. Было бы очень соблазнительно подтянуть к себе также и Литву, Курляндию и в перспективе Польшу, еще и Чехию, Венгрию, а также Валахию с Болгарией, то есть без аннексии, поскольку они принадлежат другим государствам, одной из которых почти союзные а с другим уже довольно долго и, конечно, взаимно, но уж больно в нашу сторону выгодный мир. Ну хотя бы сначала без аннексии, а уж там как получится. То есть я бы более предпочел именно без аннексии, по типу того, как в конце 20-го, начале 21-го века это проделали атлантисты, создав на своих границах буфер из вроде как совершенно независимых, но полностью включенных в их систему мелких стран. Стран, в кои не надо так уж шибко вкладываться, но ну, не своя же территория, подачками обойдемся. Но кои, тем не менее, служат и резервуарами рабочей силы, и неплохим рынком сбыта товаров, да еще и ощетинившихся наружу, противоположенную от границ метрополии сторону, Отлично справляясь с ролью цепных псов и позволяя своим господам делать хорошую мину практически при любой игре. Просто великолепное решение, если судить по категории стоимость-эффективность. Получить такой эффект при столь низких затратах и очень профессионально осуществленные. Ну да, настоящие профессионалы и делали. Мастера не понял даже, как это хохлам удалось вывернуться. Или все дело в том, что толщина буфера была признана вполне достаточной, а прикинутые размеры подачек для киевских жаполизов заметно вышли за пределы любого разумного бюджета. В сказочку об учете господами, европейскими демократами, мнения украинского народа или там России – Я ни на секунду не поверил».